«Дима». Такого окончания рабочей смены я точно не ожидал. Инга, сменившая свободный спортивный костюм на белоснежные брюки и бирюзовый топ, очень быстро прошмыгнула мимо меня и устроилась за одним из свободных столиков. Несмотря на постоянный поток заказов, мне удалось понаблюдать за ней. Она держалась довольно скованно, особенно в сравнении с другими посетителями. Поняв, как сильно ей некомфортно в родной для меня обстановке, я пожалел, что предложил встретиться именно здесь. Все же сказывается отсутствие понимания образа жизни и мировоззрения профессионального спортсмена. Любой посторонний отметит ее рисковатую походку и отточенную многолетними тренировками фигуру. Но сегодня, подслушав их разговор с Сабриной, я отметил не ее привлекательную внешность, а то, как она преображается, когда решает идти на пролом к своей цели. Выйдя из бара, я оглядываюсь по сторонам и замечаю Ингу прямо под неоновой вывеской. «Привет, звезда!» — говорю я, встав рядом с ней. «Знаешь, а ведь меня никогда не вносили в список звезд фигурного катания. И куда только делся ее боевой настрой, благодаря которому мой фирменный коктейль в скором времени» может появиться в нашей барной карте. «Сегодня ты была настоящей суперзвездой!» Настаиваю я, разглядывая ее лицо, подсвеченное розовым неоновым светом. «Пройдемся?» Предлагает она, оглядываясь на шумную толпу рядом с нами. «Конечно!» Несколько минут мы неспешно двигаемся в сторону автобусной остановки. Каждый раз, когда мне хочется выразить вслух свое восхищение ее поступком, я замечаю задумчивое выражение лица Инги и не решаюсь прерывать ее размышления. «А ведь у меня совсем нет друзей», — неожиданно признается она. «Да и в целом, все сказанное в баре — сплошное вранье. Не была я ни в каком шикарном заведении». И если бы не ты, мне бы и в голову не пришло, что существует не только классический мохито. Ты расстроена из-за того, что пришлось соврать? Пришлось? Меня же никто не заставлял, да и не было в этом особой нужды. Я просто разозлилась на вашу управляющую и решила разыграть эту странную сцену. Рада, что в итоге мое вранье помогло тебе приблизиться к своей цели». Честно говоря, я не особо верю ее словам. Когда клиент недоволен сервисом, Сабрина часто дает обещания, которые не собирается выполнять. «Серьезно?» — восклицает Инга, резко остановившись. «Все это было зря?» «Пока трудно сказать, но одно знаю точно. Я еще никогда не видел Сабрину такой озадаченной и растерянной. Ты явно застала ее врасплох» думаешь уверен киваю я она точно пойдет искать информацию об участниках чемпионата мира по фигурному катанию чтобы проверить твои слова я правда там участвовала но ее вряд ли впечатлят мои результаты шутишь что ли почему шучу мы продолжаем идти смотря исключительно перед собой сам факт участия в чемпионате мира это уже крутой результат Я заняла четвертое место. «Тем более...» — присвистываю я. «На таком турнире не грех и последнее место занять». Услышав ее тихий смешок, я и сам рефлекторно улыбаюсь, странным образом перестав чувствовать усталость и сонливость. «Можно вопрос?» «Конечно. Ты сказала, что у тебя нет друзей. А как же Сеня и Диана?» Тот факт, что отвечает она только через несколько минут, наводит меня на мысль, что эта тема ей неприятна. Жаль, что я не догадался спросить о чем-то хорошем, что наоборот, подняло бы ей настроение. «Я ничего не имею против Сени, но с Дианой мы практически не общаемся, а из-за того, что они в отношениях, было бы странно проводить время только с Сеней». «А почему не общаетесь?» На свой страх и риск спрашиваю я. Мы останавливаемся у автобусной остановки. Инга сразу же садится на скамью и устремляет свой взгляд на пустынную дорогу. Я не могу об этом говорить. От этого зависит ее и моя карьера. Ого, какие страсти! А если попробовать рассказать завуалированно? Предлагаю я, устроившись на другом конце скамьи. Чутье подсказывает, что ее беспокоит размолвка с Дианой, и, возможно, ей нужно выговориться. Ведь для этого мы и видимся, не так ли? Для того, чтобы сказать вслух о наболевшем у каждого из нас. «Попробую», – неуверенным и слегка дрожащим голосом отвечает Инга. «Дело в том, что Диана сделала нечто такое, что, по ее мнению, должно было мне помочь». Но на самом деле своим поступком она сделала только хуже. И сейчас я даже не могу говорить об этом вслух, потому что то, что она сделала, разрушит наши с ней жизни. «Оу!» – выдыхаю я, с трудом уловив суть произошедшей между ними ссоры. «Ничего не понятно, да?» – кивает она. «Не особо, но детали не главное. Важно, чем она руководствовалась, принимая такое решение». И какие у этого решения были последствия? Это очень долгая и не особо веселая история. Ну и что? Расскажи. Синхронно повернувшись друг к другу, мы встречаемся взглядами. В моменте мне кажется дико странным, что мы сидим здесь и общаемся, как старые закадычные друзья. Но, прислушавшись к внутреннему голосу, я чувствую, что именно тут мне сейчас и место. Есть в этом что-то правильное, и совершенно не важно, как это выглядит со стороны. Пару лет назад Диана потеряла родного брата. Несчастный случай. Почти шепотом начинает Инга. Всю свою жизнь она посвятила фигурному катанию, постоянные сборы, тренировки, соревнования и так по кругу. После смерти Артура все изменилось. Диана потеряла былую форму, начала проигрывать и хотела завершить спортивную карьеру. Я знала, что ее мучает чувство вины, ведь они с братом почти не виделись и не общались. Она не раз говорила, что могла бы это предотвратить, не будь такой эгоисткой. И то, что в итоге Диана сделала для меня, она оправдывает тем, что хоть раз в жизни хотела поступить правильно. Но в ее поступке нет ничего правильного. И меня безумно злит, что мной воспользовались для успокоения совести. Да еще кто? Моя лучшая подруга, с которой мы всегда были заодно. И потом, когда она рассказала мне правду, я потеряла веру в себя и собственные силы, что и привело к моему провалу на чемпионате мира. Ты так уверена, что она хотела успокоить совесть? Может, есть и другая причина? Если что, я и понял из рассказа Сене, так это то, что его девушка замечательный человек. Именно она помогла ему устроиться на работу спортивным фотографом. И именно благодаря ей он спустя долгие годы оправился после потери родителей. Я просто не могу поверить, что Диана, организовавшая группу помощи для людей, потерявших близких, серьез хотела использовать Ингу в своих честолюбивых целях а что же еще? Я слышу в голосе Инги сомнения, словно она и сама никогда так не считала, но все же не желает задумываться об этом всерьез. В жизни Дианы произошла настоящая трагедия, такие события меняют людей, это неизбежно. Знаю, просто это так на нее не похоже. Возможно, теперь ей плевать на последствия, предполагаю я. Судя по всему, она делает все, чтобы помочь близким. Не думаю, что Диана хотела тебя обидеть. Сеня много о ней говорит, и она не кажется мне плохим человеком. Я и не говорила, что она плохой человек, но ее поступок вывел меня из равновесия. Понимаю. Киваю я. Иногда мне кажется, что и у Киры были причины уйти от меня, исчезнув без следа. «Может, и в ее жизни случилось нечто такое, что заставило ее бежать без оглядки на всех, кто был ей дорог?» «У меня уже скоро тренировка», — говорит Инга, прерывая мои размышления. «Пора ехать домой». «Да, конечно. Спасибо за то, что сделала для меня в баре. Я никогда этого не забуду». «Я этого не планировала, но, пожалуйста». Явно погруженная в мысли о Диане... Она даже не в силах выдавить из себя вежливую улыбку. Спасибо, что поговорил со мной. Блин, точно. Мы же собирались обсудить твоего бывшего парня. А, да, отвечает она, вызывая через мобильное приложение такси. Я сделала, как ты посоветовал. Мы все выяснили, и наш конфликт разрешился сам собой. Но я уже отказалась от программ, которые он хотел мне поставить. Так что проблема с поиском образов, музыки и всего остального остается актуальной. К остановке подъезжает автобус, на котором я всегда езжу в хостел. Черт, мне пора! Но мы еще обязательно поговорим о твоих программах, образах, музыке и всем остальном. Ладно. Растерянно пожав плечами, она провожает меня взглядом. Когда автобус трогается с места. Инга вскидывает руку, видимо, собираясь помахать, но тут же ее опускает. Она полна противоречий, но этим мне и нравится наше общение. А еще мы уже второй раз за неделю встречаем вместе рассвет, хоть и делаем вид, что это сущий пустяк.